больше немецкая оккупация Они вышли на дорогу, остановились. Продолжал шуршать мелкий дождь. А где карета? оглядываясь, спросил цельмейстер. Неужели у нас бросил подлец? Я послал его поискать кого-нибудь из жителей, сказал Лёва Кобок. А да вон едет, вон, видите? Вестимны ты показались лошади, и тёмная коробка кареты. Лошади медленно приближались. Ну что, Янок, удалось что-нибудь узнать? Когда лошади сравнялись с людьми, кучер протянул вожжи, потом медленно слез на землю, высмаркался, снял с головы рогожный куль. Ну говори же, пень волосатый, не выдержал целмейстер. А что говорить-то? Немцы тут были, какая-то Зондеркоманда всех евреев угнали, другие разбежались куда глаза глядят. Куда угнали? спросил Месинг. Сказали в Варшаву. Кто сказал? Договори «Да что дьявол заорал, Цдмейстер, каждое слово из него клещами вытаскивать надо. Там два старика прячутся, в лесу живут. Пришли посуды кое-какой собрать, да хлеба по пустым домам пошукать. Они не рассказали. А много их там. попряталась в лесу, спросил Месинг: "Да нет, сказали, человек 15 тех, кто в гетто не хотел и прятался. Немцы 2 дня искали. Постреляли много народу". "Постреляли?" вздрогну Лёва Кобок. "За что?" "Лёва, вы давно взрослый человек, а продолжаете задавать идиотские вопросы", раздражённо ответил Цельмейстер. Вольф надо ехать. Я уверен, ты найдёшь их всех в Варшаве, живых и здоровых. Вольф Мессинг не отвечал, стоял и расширившимися глазами смотрел в темноту. Дождевые капли стекали по его лицу. Пальто на спине и плечах блестело от воды.